Глава 9 Ночь тяжело опустилась на Деменхур, принеся с собой призрачную тишь. Прячась от снежных вихрей, Зафира закуталась в шарф, да так, что лица не было видно. Даже в плаще с капюшоном скрыться охотнику было непросто, ведь в западных деревнях было не найти мужчины с перевязью стрел за спиной. И даже сам охотник не являлся таковым, Зафира улыбнулась собственной шутке. «Будь Ясмин рядом, она бы точно фыркнула, выразив пренебрежение. Небеса святые, думаю о ней, точно о покойной». Зафира вела сахара по холмистым заснеженным улочкам, разглядывая по пути покосившиеся, словно ряд неровных зубов, дома. Подобного вида строения — каменные, рыжевато-коричневые, возведенные на бесцветном растворе — были обычными для пустыни. А вот только Деменхур более не являлся оазисом, каким слыл в былые времена. Зафира, выдохнув пар в морозный воздух, продолжила путь. Рынок, залитый лунным светом, манил своей таинственностью. От свадьбы на Джумуа не осталось и следа, хотя церемония завершилась всего несколько часов назад. Зафира, пройдя мимо красочной кондитерской, заметила заколоченные ставни. Впрочем, большинство других магазинов давно закрыли двери для своих посетителей. От прежних лавок остались лишь украшения, которые теперь пугающе покачивались на ветру. Зофира остановилась у магазина, обретшего славу благодаря обслуживанию безработных суеверных жителей. За темным окном на полке выстроились грязные стеклянные бутылки, и одной Аравии было известно их содержимое Поверье гласило, что их нужно развешивать в четырех углах дома, чтобы отпукнуть эфритов. Создание бездымного пламени искусно принимали человеческий облик, как правило, превращаясь в близких жертве людей, а вопреки неспособности использовать магию, как использовали ее люди и Сафи, еще до прихода сестер забвения эфриты приносили больше бед, чем любая другая раса. Все шесть сестер происходили из самых известных кланов, объединенных стремлением к лучшему миру. Больше всего Зафиру интриговала их сущность. Сестры относились к расе селахов. Они были существами, которых простые люди понять не могли. Даже благородные сафи не смели поставить себя на один уровень с ними. Собрав всех врагов, включая коварных эфритов, Сёстры не знали, в какую тюрьму их заключить. Тогда одна из них выступила с предложением. Она была сильнее других и непреклонна в своих идеалах, поскольку сердце ее оставалось чистым. На острове Шар, где ей предстояло править, она создала неприступную тюрьму, куда сестры и заключили преследовавших их народ существ. Украшения магазина покачивались на ветру, и стук металла а металл быстро вернул Зафиру из грез. Глядя на стеклянные бутылки, она невольно задумалась, имели ли сосуды практическую ценность, бродили ли эфриты по Аравии в человеческом облике или же предпочитали оставаться невидимыми для глаз. Зафира натянула шарф на нос и уже собиралась подтолкнуть сахара, как вдруг заметила крошечных глиняных львов на передней витрине. От вида их по спине пробежала дрожь. Она не знала, что могли олицетворять глиняные кошки, учитывая, что ночной лев уже давно был мертв. Мать льва была эфритом, отец — представителем расы Сафи. Он никогда не прекращал борьбу, стараясь не допускать изгнания сына вместе с другими эфритами. Но жизнь в Альдерамине выдалась трудной. Ибо чистокровные Сафи обладали гордостью, с которой никто не мог соперничать. В конце концов, отца убили. Льва лишили волшебства, разбили ему сердце. Баба всегда использовал пример льва, когда рассказывал Зафире об угнетении. Ведь лев не позволил Сафи подавить свою сущность. Нет, он обратился к величайшему достоянию Альдерамина знаниям. Он изучил все, чему только можно было научиться, и овладел запретной магией крови. Спустя время единственными существами, более могущественными, чем он сам, остались сестры. Как ни странно, сей факт мало его беспокоил, и он все таки обратил свой гнев против позолоченного трона. Зафири всегда казалось непонятным, почему лев, обладая знаниями, сделал настолько глупый шаг. Сестры быстро одолели его, заключили в тюрьму на шаре и положили тем самым конец его смутному правлению. Спустя десятилетия он устроил переполох и на острове до да такой, что надзирательнице пришлось позвать на помощь. Остальные сестры, вооруженные всей до последней капли магией Аравии, устремились на подмогу, чтобы навсегда избавиться от льва. Но никто из них больше не вернулся. Рев льва превратился во тьму. Логово в тени. Шар поглотил их всех: сестер, надзирательницу, льва, даже тюрьму. Но ведь падение Аравии обернулось победой, разве не так? Даже если люди потеряли сестер и волшебство, и даже если потеря дала Деменхору повод упрекать женщин в несчастьях, в глубине души Зафира знала, что в тот день Сестры их спасли. Со своим последним вздохом они одолели ночного льва. Зафира прижалась пятками к бокам сахара. Быть может, крошечные львы являлись всего лишь украшениями, проявлением гордости за победу над человеком, который бросил вызов мужчинам, но пал от рук женщин. «Ву-ху!» Зафира натянула поводья перед ветхой постройкой — давно обгоревшей от пожара. Здание располагалось позади рынка, в тени изумительной палаты селаха. Зафира, привязав сахара к балке под надломленным карнизом, проскользнула между старыми перилами. Дверь отворилась со скрипом, за которым последовал шорох. Было время, когда голод стал настолько велик, что деменхурцы из западных деревень пировали гнилой плотью крыс которая убивала чаще, чем сам голод. Было это еще до того, как Зафира поддалась зову Арза. По сей день Зафира помнила облегчение, которое отразилось на лицах родителей, когда она вышла из Арза с тремя кроликами в руке и пятном крови на щеке. Ни баба, ни ум не знали, куда она ушла. Но это был первый раз, когда человек вернулся из леса, откуда не было возврата. Несколько дней спустя Баба показал ей, как наводить стрелу и охотиться на оленя. Показал точно так же, как когда-то в лесах Северного Деменхура учил его отец. Но когда Баба отнес мясо в город и начал кормить жителей деревни, именно ум напомнила Зафире, что, будучи женщиной, она не получит уважения за проделанную работу. Баба лишь улыбнулся, заверив, что Зафире нынче подвластно изменить взгляды самых стойких верующих, дать женщинам равенство, которое является их правом, равенство, которое они обрели в других халифатах Аравии. Но Зафира выбрала страх. Надев мужскую одежду, она продолжила охотиться с отцом, придумав имя, которое никогда не было ее собственным, имя, принадлежавшее мужчине в маске. Человеку, которого, в конце концов, не существовало. Такая жизнь не могла не устраивать. Зафира стала причиной отцовской гордости и причиной сытых желудков деменхурцев. Это продолжалось до того дня, когда Зафира, Ум и маленькая Лана заболели гриппом, распространившимся по всему деменхуру. Пока Зафира лежала дома, прикованная к постели, еды становилось все меньше, мясо постепенно кончалось, Баба решил, что сможет охотиться, как охотилась его дочь Но вместо добычи он обрел сумасшествие И почти потерял человеческий облик Стоя в ночной темноте, Зафира выдыхала пар в морозный воздух Она осторожно поднялась по лестнице, пропахшей плесенью Зная, какие ступени были сломаны, а какие непрочны Каждая из трех лестничных клеток заканчивалась пустыми комнатами. Когда-то это была гостиница, где встречали гостей из других халифатов. Гости те прибывали в Деменхур, чтобы торговать и отдыхать или получать удовольствие, как сказала бы Ясмин с многозначительным блеском в глазах. На верхнем этаже Зафира распахнула дверь на крышу и от внезапного порыва ветра плотнее завернулась в плащ. Именно сюда она приходила, чтобы освободиться от мира и от себя. От всех, кто так много ожидал от охотника. Однако сегодня Зефира была не одна. На другом конце крыши стоял силуэт. Профиль его сиял в свете звезд. Похоже, не только она не выносила замкнутого пространства. «Я пришла, чтобы... подумать». Закончил за нее Дин склонив голову. Облака на небе разошлись, позволив Луне озарить его улыбку. «Я знаю. Но если чувства твои подстать моим, то лучше тебе не оставаться одной». Зафира не знала, что ответить. Ей хотелось обнять Дина. Однако после многозначительного взгляда на свадьбе идея не казалась такой уж хорошей. Вместо этого она подошла ближе, Прижалась плечом к его плечу, борясь с волной душевного ликования, и вместе они принялись глядеть на Деменхур. Слева тянулись крохотные домики, затененные полумесяцем тьмы, там, где безжалостно наступал Арс. Прямо под ними находился рынок, а справа мерцающая в лунном свете Палата Селаха. Палата Селаха представляла собой скромное подобие дворца. Ее каменные стены давно осыпались, темные прожилки гнили, резко выделялись на бежевом фоне, напоминая, что здание возводилось для пустыни, а не для бесконечного влажного климата. И все же, невзирая на ветхость, сооружение искрилось великолепием. Прямо к тяжелым облакам вздымались два шпиля из блестящей слоновой кости, а между ними стражем стояло главное здание. Глядя на эту красоту, Зафира не могла представить великолепие дворца в Тальдже, где находился королевский минарет, маяк, купающийся в тенях с момента исчезновения волшебства, а уж дворец в крепости султана она и не пыталась вообразить. «Знаешь, чем я всегда хотел заниматься?» Дин приблизился, опустил ее капюшон. В свете луны Зафира почувствовала себя ногой, Инстинктивно она огляделась, но кроме них на крыше никого не было. «Чем?» — отозвалась Зафира, думая, что знает. «Путешествиями», — мечтательно ответил Дин. Зафира изумленно приподняла брови. Дин, глубоко задумавшись, рисовал пальцем в перчатке узоры на покрытых льдом перилах. «На белом свете есть не только Аравия, Зафира». «Я уверен, мир не может состоять из пяти халифатов, пустоши и смертоносного моря. Я хочу путешествовать, открывать новые места, встречать новых людей». Судя по теплу, что разлилось по телу, Зафире и сердцу ее понравился этот план. «Будь жизнь проще, она бы тоже захотела путешествовать». Зафира глядела вдаль на преграду в виде арза, леса, который можно будет искоренить, если она примет приглашение. «Ты везде побывал. Ты за рам, Пелузию, даже бесплодную пустошь. Ты бывал в Альдерамине, видел песок», — с ноткой зависти промолвила Зофира. Она представила себе мир, устланный жгучим песком, исцелованный горячим солнцем, песок, который щекочет пальцы ног хрустит на зубах. — На что он похож, Дин? — Он прекрасен, бесконечен. Он напоминает свободу, живущую под безжалостным солнцем, — нежно пропел он. — Да, жара — это бич, но разве холод не хуже? Дин вздохнул. — Я доволен жизнью, но чувствую потребность в чем то большем. Впервые желание Дина настолько совпало с желанием Зафиры. Он, как и она, тоже хотел чего-то большего. Однако юношу беспокоило другое. Зафира заметила это в хмурых чертах. «В чем заключается твоя потребность?» Дин бросил на Зафиру понимающий взгляд. Заглянув в его карие глаза, Зафира вдруг осознала, что шагнула чуть ближе. В столь маленьком пространстве... Настолько близком к луне все казалось возможным. Ветер всколыхнул ее волосы, Дин осторожно поднял руку, заправил ей за ухо черные пряди. Услышав его медленный и дрожащий вздох, Зафира поняла, насколько они оба были одиноки. Ты выйдешь за меня замуж. Слова слетели с его губ стремительно, как будто сердце хотело насладиться ими. Но мозг был слишком измучен, чтобы позволить. Зафира открыла рот, снова закрыла. Она знала, что это случится, знала. Но почему именно сегодня? Почему сейчас?.. Дин отвел взгляд. Сколько раз она видела его улыбку? Сколько раз он бегал за ней, рыча и притворяясь арскими монстрами и страшилок к родителей? Сколько раз он прижимал ее к груди, делясь теплом, когда она дрожала от холода. Дин потратил последние деньги на покупку изумительного шоколада Сафи, чтобы приготовить лучший напиток в жизни зафиры. Он утешал ее после смерти бабы и был рядом, когда сердце ее ожесточилось. Она смотрела в ночь, пока глаза не начали гореть. Дин. «Я...» Язык потяжелел. «Я не такая, как Ясмин. И дело не в том, что она не хотела замужества. Она просто хотела большего. Разве он только что не упомянул, что мечтал о том же?» «Я пока не готова выйти замуж». В прекрасных глазах юноши вспыхнуло сомнение. «Отчего же вот Зафира скрутила?» «А когда ты будешь готова, я выйду за тебя», — без колебаний ответила она. Сердце подсказывало разуму, что она лжет, Но Зафира проигнорировала их спор. Это не было ложью. Не было. Она просто не могла думать о замужестве. Когда сестра сердца только что покинула ее, когда за ней отправили убийц или кого-то другого, когда Арс наколдовал женщину в серебряном плаще, ту, которая утверждала, что она проклята. Когда приглашение на дама в шар полыхало на серебряном пергаменте. Дин выдохнул, кивнул, однако напряжение его заметно усилилось. «Я не идиот, Зофира. Я не прошу тебя выйти за меня лишь потому, что сестра только что связала себя узами брака». Но я подумал, он замолчал, отчего сердце Зофира забилось быстрее. Я думал, что я для тебя значу чуть больше, чем смертный приговор. Я думал, брак подарит тебе другую жизнь, еще одно чувство цели. Разве не это ты ищешь в Арзе? О чем ты? – прошептала Зафира. В Арзе. Она ничего не искала. Она охотилась. Она сама не знала, чего хотела и ждала. Но сегодняшнее приглашение... Оно возникло как по волшебству. — Ты собиралась мне рассказать? — устало спросил Дин. — О письме, Зафира. О приглашении, которое спрятано у тебя в кармане. Зафира прикусила язык. — Лана. «Значит, это Дин приходил, пока Зафира находилась в своей комнате». «Я хорошо тебя знаю. Я видел тот взгляд на свадьбе, но почему-то решил, что это из-за Ясмин. Я ошибся, ведь правда? Точно так же ты смотришь на Арс. Мне стоило сразу догадаться». Зафира вскинула брови. «Как?» «Смотрю». «С восхищением». «С обожанием!» — прошептал Дин, стиснув челюсти. От его слов пульс участился. Разве не этим же словом Зафира описала взгляд женщины в серебряном плаще? «Я не знаю, откуда взялось приглашение, но оно — прямая дорога к хаосу». «Дин, эта дорога не к хаосу, а к волшебству. У меня появился шанс вернуть магию». «Неужели ты этого не хочешь?» Теперь, когда Дин знал правду, Зафире захотелось кричать, запрокинув голову. Каждая история, которую рассказывал Баба, могла стать реальной. О, как бы она хотела почувствовать тот прилив волшебства, который в былые времена испытывали люди. «Ты не слишком рад, насколько я вижу». «Ты верно забыла про шар?» Кроме того, чтобы попасть на остров, тебе предстоит перебраться через весь Арс. Я каждый день хожу в лес. Да, но не пересекаешь его целиком, Зафира. Еще никто этого не делал. Вполне вероятно, что в конце пути таится волшебство, но это вовсе не значит, что ты достигнешь конца. Не стоит даже надеяться. Дин потёр лицо рукой. «Ты только подумай». — настаивала Зафира, видя его расстройство. «Волшебство положит конец проклятому снегу. Арс не уничтожит Аравию, потому что Арза и вовсе не будет. У меня появится шанс осуществить мечты. Но какой ценой?» Глаза их встретились, застланные холодным туманом. «Любой ценой. Я многим обязана этому миру. Я в долгу перед ним». И должна попытаться. Ты ничего не должна. Ты хоть знаешь, откуда письмо? Ты серьезно думаешь, что волшебство можно вернуть с помощью книги? А в ответ на молчание во взгляде Дина промелькнула тревога. Тишина царила между ними, пока Дин, наконец, не вздохнул. Да уж, Зафира, значит, ты все таки решила пойти. — В одиночку? — Думаю, да, — призналась она, но тут же ощутила необходимость сказать больше. — Как далеко мы сможем бежать, прежде чем Арс нас настигнет? Бег — это не жизнь. Снова тишина, тишина, которая зародила в глазах Дина печаль. А Зафира взяла его руку, обвела мизинец. Взгляд Дина замер на ее губах, напомнив, что он больше не тот мальчик, который считал Зафиру сестрой, что Зафира — больше не маленькая девочка, что он только что попросил ее руки. Подобная близость не сулила ничего хорошего. Словно прислушиваясь к мыслям, Дин заправил непослушные пряди за ухо и с восхищением в блестящих глазах наклонился ближе. Зафира в ответ невольно облизнула холодные губы. Золотые кудри на его лбу просились ей в руки. Но взгляд упал на его пухлые губы. «Зафира», — прошептал Дин, — «выходи за меня замуж». Дамов мозг снова включился. Зафира отступила на шаг. Слова из письма вызвали желание глотнуть воздуха. «Не надо», — дрожащим голосом прошептала Зафира в ответ. Яркий свет луны освещал глаза Дина, горевшие желанием, и палату Силаха, возвышающуюся за его спиной. Сердце ныло от боли, но Зафира, собрав в груди осколки, отвернулась.